«Никогда», – тихо ответил Скотт, с улыбкой глядя на медленно приближающийся разъезд. Освещённые окна домишек фонари, прожектор локомотива. Света здесь оказалось много, и он смело окрашивал полутонами утонами чёрный кофе, разрушая чарующую таинственность ночного путешествия. «Никогда не останавливается», – переспросил удивлённый Фрей. «Да», – подтвердил помощник и с неожиданным пылом продолжил. «Я верю, что паровозы никогда не останавливаются и никогда не спят». И неохота, с которой локомотив расставался с набранной скоростью, подтверждала странные слова Скотта. На мгновение огромный паровоз показался машинисту живым. Стук колес, сок копыт, мерное гудение машины, довольное рычание, шипение пара, шипение. Но уже через пару секунд Малькольм стряхнул с себя наваждение вождение. «Скотт!» Однако язвительная фраза, почти слетевшая с языка, на нем же и застряла. Прагматичный Фрей решил не обижать старого друга, сглотнул дурацкую реплику и продолжил совсем в ином ключе. Скот, ты никогда не говорил ничего подобного. Боялся, что ты меня высмеешь, честно ответил помощник, и правильно делал. А сегодня не знаю. Скот привычно, он всегда так поступал, когда тщательно обдумывал ответ, Щелкнул грязным ногтем по стеклу манометра. Мне почему-то показалось, что сегодня нужно сказать. Длинная змея грузовика давно уже сошла с основного пути, освободив дорогу скоростному первому. И сейчас, неразборчиво прошипев что-то, остановилась у водокачки, намереваясь как следует подзаправиться. «Малькольм!» «Привет, Рич!» Машинист распахнул дверцу и лихо, как в молодости, Спрыгнул на землю, предоставив Скотту самому заканчиваться остановка состава. «Как дела?» «Как обычно!» «Скучаешь?» «Женился в том году!» «Об этом я и говорю!» Мужчины рассмеялись старые шутки, которые всегда повторяли при встрече, уселись на лавочку, раскурили трубки. До первого скорого, что должен был обогнать грузовик, еще сорок минут. Так почему бы не поговорить о разном? О новых неспокойных временах и захвативших валиманские Алиманские острова ушерцах, а выставке и поднятых налогах, о жёнах и детях. Машинисты и начальник разъезда трепались, их помощники наладили подачу воды и тоже заболтались, паровоз неспешно пил, вагоны дремали, цепному кабелю снилась рыжая сучка, и никто, абсолютно никто, не заметил группу облачённых в чёрное мужчин, которые споро закинули в несколько последних вагонов, Весьма подозрительные ящики и канистры. «Я его чувствую, понимаешь?» Скоттер смеялся. «Чувствую. Он живой?» «Не понимаю», – сдался фрей «И не надо». «Надо!» – машинист хлопнул себя по колену. «Надо!» «Как можно чувствовать железо?» «Пар, машину?» «И зачем их чувствовать? Они ведь вещи. Бездушные мертвые вещи. Что такое паровоз?» железный ящик, внутри которого прячется столб философского кристалла, умирающее сердце любого кузеля. Прячется и медленно растворяется в королевском уксусе, выдавая неимоверное количество тепла, которое превращает воду в пар, даруя машине некое подобие жизни. Все просто и в то же самое время сложно. Фрей слышал, что некоторые люди видели в послушных железяках нечто большее, чем хитроумные творения человеческих рук. Но никогда не подумал бы, что среди этих идиотов окажется Скотт. «Еще сто пятьдесят лик!» – проворчал Фрей, желая, наконец, закончить опостылевшую тему. Ругаться с другом не хотелось, но сил выслушивать его бред не осталось. «Ага», – подтвердил помощник, – «сто пятьдесят!» дотяну до Негарта!» «Как хочешь!» – слегка разочарованно произнес машинист. Фрею нравился последний перед сферопортом перегон. Через 50 лик от разъезда начинался длинный нос. И запах трав и цветов, что следовало за эшелоном через всю приоту, смешивался с солью морского ветра, порождая причудливого вкуса коктейль. Нет, конечно же, главными источниками ароматов оставались масло и раскаленный металл, но тонкое обоняние Малькольма позволяло ему отбрасывать машинные примеси концентрируясь на нежных запахах природы. И Фрей неожиданно подумал, что именно сегодня, после дурацкого разговора о выдушевленных машинах, неплохо было бы проехать этот перегон в одиночестве и в тишине. Но не получилось. «Прибавим? Давай!» На этом участке разрешалось разгоняться до 50 лик в час, и машинисты охотно пользовались своим правом. «Малькольм, я понимаю, что сегодня...» Но продолжить скот не успел. Получил пулю в голову, мешком осел на пол. А следующий миг ошарашенный Фрей разглядел стрелка, мужчину в черной одежде, что стоял снаружи, немыслимым образом повиснув на узенькой подножке. Но удивиться поразительной ловкости незнакомца или же предпринять что-то Малькольм не успел. Вторым выстрелом Лаирак застрелил машиниста, после чего открыл дверцу и спокойно вошел в кабину. За ним последовал сапожник, без труда повторивший путь Отто, с крыши на подножку, с подножки внутрь. «Это мертвечина, избавься!» – не оборачиваясь, приказал Лоярак. «Ага!» – шепот хватил под руки ближайшее тело Скотто и подтащил его к открытой дверце. А Лоярак внимательно изучил показания приборов и удовлетворенно хмыкнул. Все шло по плану.